Потому и возникают беспокойства одного или обоих супругов, а нередко, и конфликтные ситуации. Мне 26 лет пишет Екатерина Т. Учительница из Новоалександровска. Вышла замуж в 21 год за человека, который нравился. И в первую брачную ночь, и в последующем. оставалась равнодушной к близости. Муж был очень ласков, старательно пытался разбудить во мне женщину, но тщетно я оставалась равнодушной. Видя это, муж со временем стал обвинять меня в безразличном к нему отношении и даже измене. Назревал серьезный конфликт. К счастью, я забеременела и родила сына. а через несколько недель после родов восприняла интимную жизнь совсем по-иному, будто бы все было как обычно. Но вдруг я ощутила необыкновенное чувство, как будто легкий электрический ток прошел через мое тело. С того времени я стала по-женски чувствовать мужа. Теперь мы живем в добром согласии и любви». а ведь могли разойтись. В описанном наблюдении имела место так называемая ретродационная или временная фригидность, следствие некоторого запаздывания в половом развитии. Имело значение и чрезмерная строгость воспитания девочки-девушки. Она отормозила развитие полового чувства. Первые три месяца после замужества только 22% женщин испытывают оргазм. К концу первого года – 42%. К пяти годам – 72%. Свыше 10 лет – 89%. Причем 30% женщин почувствовали оргазм вскоре после родов. Значительно позднее – 11 У некоторых впервые это чувство возникает при перемене партнера, нередко к 26-28 годам, а то и позже. Полезно также знать, что среди вышедших замуж до 20 лет фригидность наблюдается в два раза чаще, чем среди вступивших в брак после 30 лет. Довольно часто наблюдается и другая разновидность холодности – психогенная. Она возникает как результат торможения сексуальных функций субъективными причинами – неприязнью к мужу, неуверенностью в прочности семейных отношений, сильным чувством к другому человеку, боязнью забеременеть – страхом перед возможностью заражения венерическими болезнями, опасением, что о близости станет известно детям, родителям, пребывание в одной комнате. У женщин, в отличие от мужчин, торможение может наступить вследствие внешних помех, скрип кровати, плач ребенка, а также неэстетичности внешнего вида супруга. Психогенная фригидность может развиться вследствие неправильного поведения мужа, проявление грубости, насильственное обнажение, его неумение выражать свои чувства, любовь, внимательность, сопереживание в повседневной жизни и в близости. Как-то одна 33-летняя женщина писала, «Понимаю, что муж страдает из-за моей холодности, но вины своей я не чувствую. Я так воспитана, а он ничего не сделал для того, чтобы я воспринимала радость сближения. Мама, оставленная много лет назад отцом, ушедшим к другой женщине, использовала любую возможность для того, чтобы твердить, о порочности интимных отношений. Это ли не послужило причиной ее одиночества? Мой муж проявил бестактность в первую же брачную ночь.